Глава восьмая. Все дело в контроле». «Ты вообще краев не видишь», — злюсь я и, воровато оглядываясь, запихиваю планшет обратно в сумку. «Думаешь, Романюк не заметит пропажи дела и не сложит один плюс один? Так верни сейчас», — пожимает плечами Фло. «Скажи, что случайно прихватила». В ответ я лишь недовольно выдыхаю и иду на выход. Отдам, когда изучу. В конце концов, Скажу, что не сразу заметила довесок. «Вот, умеешь же думать, когда надо», — ехидно выдает Флоренс, летя следом. «Прекрати, я не намерена выслушивать твои насмешки». Лисица замолкает. «В лифте кроме нас никого нет, и я морально готовлюсь к новым издевкам со стороны рыжей юмористки. И Внезапно для самой себя понимаю одну простую вещь. То, как ведет себя Фло, Это отражение моего собственного поведения. В моем мире я именно так разговаривала со своими друзьями, постоянно подшучивала, порой слишком жестко. Но я-то это делала, чтобы держать людей на дистанции, а вот почему так ведет себя фло это хороший вопрос. Извини, просьба Рыжулия застает меня врасплох. Мне на каком-то ограниченном уровне притят эти неловкие извинения. Признать собственную неправоту для меня сродни подвигу, и что-то мне подсказывает, что и для Фло тоже, а потому спешу замять неловкость ситуации. «Не бери в голову, притремся еще», — взмахиваю я рукой. В холле встречаю небольшую группу студентов. На их кителях нет звезд, из чего делаю вывод, что это первокурсники, еще не прошедшие распределение. Перебрасывая шутками и обсуждениями преподавателей, Они двигаются вглубь первого яруса, и я принимаю стратегическое решение последовать за ними. В конце концов, мне нужно найти карту Академии и расписание, о котором говорил Рик. Интуиция меня не обманывает, и вскоре шумная стайка выводит меня в большой зал, по центру которого расположена объемная проекция с картой кампуса. По периметру же установлены стенды с расписаниями всех курсов. А мы какой курс? шепотом спрашиваю у Фло, безуспешно пытаясь вспомнить, говорила ли мне об этом Керри. «Третий», — в тон мне отвечает лисичка. «Ладно, ищем третий», — неуверенно тяну я и оглядываюсь. Нужный стенд находится быстро, и по паре, с которой меня выгнал магистр Лурок, прихожу к выводу, что наше с Флоренс предположение оказывается верным. Сам график занятий разбит на несколько блоков. Есть общие занятия для всего курса, а есть отдельные для каждого вида перимов. Благодаря последним узнаю, что стражи делятся на четыре вида. Боевые, поддержка, модуляторы и универсальные. Нам в итоге на какое расписание ориентироваться-то? Немного теряюсь я. Естественно, универсальные, гордо задрав носик, изрекает Фло. Забыла, что ли? Я-то помню, как и помню то, что Романюк просила тебя не светить. В задумчивости, скользя взглядом по блокам, отвечаю я. Запишу пары для поддержки. Не будем выпендриваться. Но там нет Рика, — по-детски обижается Рыжуля. Нам надо больше общаться. Меня начинает беспокоить твоя мания, — бормочу я и оттягиваю рукава рубашки, чтобы зафиксировать расписание рядом с темой доклада для магистра Лурок. Чёрт! Записи превратились в трудночитаемую мазню, что рождает сразу несколько проблем. Я лишь приблизительно помню, что именно мне задал преподаватель. А еще становится очевидно, что делать пометки на руке — не очень умная идея. «Эй!» — окликаю я стоящего неподалеку первокурсника. «Есть листок бумаги?» Он недоуменно смотрит на меня, потом машет головой. И когда я уже поворачиваюсь в другую сторону в поисках того, Кто может мне помочь? Паренек делает шаг ко мне. А зачем тебе бумага? Встаёт рядом и разглядывает стенд, будто пытается найти ответ на свой вопрос. Расписание записать, пожимая плечами. Даже не думай заигрывать с ним. У него Перим дохляк. Обнюхав его, выдаёт вердикт Фло. Я еле сдерживаюсь, чтобы не одернуть эту доморощенную сваху. С добродушной улыбкой смотрю на возможного благодетеля. Так оно у нас в дневниках есть. Паренек смотрит на меня, как на умалишенную. Вспоминаю коробку с методичками, которую мне собирала Керри. Теперь понятно, что прячется под буквой Д на ее крышке. Люблю, когда есть что-то более существенное, чем эти недолговечные пластинки, не задумываясь, объясняю я. Я почти поверила, закатывает глаза Фло. А-а-а! тянет первокурсник, убеждаясь в моей легкой неадекватности. Ну, удачи тебе тогда. Он разворачивается и быстрым шагом отходит к своей группе. Судя по бросаемым на меня взглядам, теперь еще и первокурсники будут знакомы с моими странностями. Ну и шут с ними. Что дальше делаем? Глядя на уходящих мальков, интересуется Рыжуля. «Изучаем карту, ищем библиотеку», — отвечая я, — подсчитывая запас времени до общекомандной тренировки. У нас есть два часа на то, чтобы разобраться, какого хрена тут происходит. Подхожу к карте и, разглядывая мягкое сияние проекции, в который раз удивляюсь, в этом месте есть хоть что-то тяп построенное. Центральный корпус, вспомогательные здания, полигоны, лаборатории, домики звезд. Все выстроено по четкой схеме, да еще и с архитектурной изюминкой. Лишний раз можно усомниться в реальности этого мира. Чувствую, что мысли опять улетают не в том направлении, а потому сосредотачиваюсь на поиске нужного здания. А на каком этапе твоего плана мы соблазняем Рика? Деловито интересуется Фло. Ты, кроме своего ненаглядного командира, о чем-нибудь еще можешь думать, привычно огрызаюсь я. «Конечно!» — тут же находится Фло. «На самом деле мне твой Рик, он не мой». «Да-да», — отмахивается от меня Рыжуля и продолжает гнуть свою линию. «Мне твой Рик не особо нужен. Тянет меня к его грифону. Вот где статьи мужество. Вот кто меня, маленькую, защитит и осчастливит». «Боже, я спорю с воображаемой лесой о мужчинах и грифонах», — качаю я головой, вертя проекцию. «Вот, нам сюда». Тычу пальцем на скопление шестиугольных зданий, смахивающие на пчелиные соты. Располагаться в паре шагов от центрального корпуса, а значит, забежать к себе и забрать пресловутый дневник не получится. Тратить время на лишнюю беготню мне просто непозволительно. «Чего ты так домой рвешься? уже на улице спрашивает Фло. «Тебя там кто-то ждет? «А ты как думаешь?» Я говорю с ней, низко опуская голову, чтобы никто не заметил моего бормотания. Естественно, меня там ждут. Мама, папа, да даже моя неугомонная сеструля наверняка уже забили тревогу. «Странно», — пожимает плечами Леса. — «я думала, переселение происходит только с теми душами, которые не имеют якорей в своих мирах». Я замираю на пороге библиотеки и, дернув дверь на себя, прищуриваюсь на свою спутницу. «А поподробнее?» «Не, это чисто моё умозаключение. Но вот зачем всевидящему дергать душу, которая будет искать путь домой? Тебя же для чего-то сюда вызвали, так? А все эти телодвижения с поиском пути домой могут помешать божественному замыслу. А вдруг ты здесь для спасения всего и вся?» Её глазки возбужденно блестят, и я отчётливо вижу в этом отсветы мании величия. Флоренс. «Я, конечно, уже привыкла к твоим замашкам, избранный, но это уже перебор», — хмыкаю я и захожу в библиотеку. «Иногда боги играют в игры для развлечения, а не с великим умыслом». «Посмотрим», — обижается она. «Не может смириться с мыслью, что в ее жизнь не вложена какая-то взрывающая устой цель. Это здорово смахивает на юношеский максимализм, и я с удивлением понимаю, что так оно и есть» мой перим подросток буйный во всем в самоуверенности ехидстве и интересе к противоположному полу ну что ж тем лучше я все это проходила с младшей сестрой значит и тут справлюсь воодушевившись сделанным открытием подхожу к стелле путеводителю и принимаюсь листать разделы представленные в библиотеке начнем с истории мира предлагаю я фло Она со скучающим видом кивает и летит следом за мной. Не знаю как, но даже через полет ей удается выразить, насколько ей неинтересно наше занятие. В шестиугольном зале, где собрано множество трактатов по необходимой мне теме, пусто. Студенты либо на занятиях, либо в принципе не уделяют библиотеке внимания. Столы, составленные так, чтобы повторять фигуру комнаты, оборудованы пустыми методичками и я смело занимаю одно из мест. «Я тут посплю, ладно?» Плюхаясь на сумку, говорит Фло, и тут же закрывает глазки. «Никакой помощи в этом мире», — бубню ей в ответ, скорее для проформы, чтобы не расслаблялась. Последовательно обыскиваю полки и собираю планшеты со всем, что хоть немного приоткроет мне дверь в этот чуждый мир. Времени не так уж и много, поэтому придется скакать по верхам, собирая крохи информации. Когда я, нагруженная стопкой методичек, возвращаюсь к занятому месту, Фло разве что не храпит. Вольготно развалившись на сумке, она светит брюшком в потолок и совершенно ничего не боится. Поразительная беспечность или доверие ко мне сейчас не понять. Хмыкаю и принимаюсь штудировать матчасть. Надеваю капельки наушники, которые лежат тут же в лотке с письменными принадлежностями. Столишница передо мной активируется, сияя ровным светом, и выжидающе подмигивает мне пустой иконкой планшета. Водружая на нее первую попавшуюся книгу и открыв рот, наблюдаю за тем, как мне проигрывают фильм по сведениям, что заключены в пластиковом прямоугольнике. Планшет за планшетом, талмуд за талмудом, передо мной открывается удивительная история мира Марфарис. Именно так называют эту реальность местные жители. Они верят, что их мир — трехслойный шар. Марфарис — обитель живых. Гитрис — дом мертвых душ. И между ними — загранье, заключённое богами в магические грани обиталища монстров. Около 80 лет назад в этом мире произошла катастрофа. Таким образом, загранье прорвало установленные барьеры. В открывшийся проход — В Марфаре схлынули толпы монстров всех мастей. Тогда был утерян целый континент, один из шести. Но именно в тот момент явились первые перимы. Связываясь с местными жителями, они помогали в боях с тварями за гранья. Отбросили их в пределы уничтоженного материка. Но закрыть нулевой пробой так и не получилось. Он и по сей день изрыгает толпы тварей, которые раз за разом пытаются штурмовать кордон, выставленный объединенными странами на границе континента. Всё маломальски значимое я заношу в пустую методичку. Потом еще раз пройдусь по своим тезисам. Должен же быть способ вернуть меня домой. В тот момент, когда записываю указание раздобыть информацию о нулевом пробое, По обе стороны от моих рук на стул ложатся мужские ладони. Заключают меня в ловушку. «И зачем тебе эти сведения?» А тебе какое дело?» — вздрагиваю, ощущая дыхание Рика, которое шевелит волосы на макушке. Не будь я в кителе, он бы точно заметил, как от его близости волоски на руках встали дыбом. И хотела бы я сказать, что от страха, но врать самой себе — это верх глупости. Рыжая бестия просыпается еще на первых аккордах его голоса и теперь восторженной фанаткой смотрит на своего идола. Чем выводит меня еще больше? Да просто интересно, с чего такое рвение к знаниям, да еще к таким специфическим. Рик выпрямляется, ненароком касаясь моего плеча. Не сдерживаюсь, дергаю плечами, будто от этого простого прикосновения по телу проходит разряд тока. Зло кашусь на фло. Это все ее дурацкое влечение к Рику влияет на меня. Никогда в жизни так не вело от парня, да еще и от такого напыщенного придурка. Так что привело студентку, совсем недавно прошедшую инициацию и подозреваемую в подселении в обитель знаний и секретов враждебного мира? В голосе Рика слышится издевка, но глаза его при этом холодны и цепко следят за моими эмоциями. Он присаживается сбоку, сдвигая сумку и лежащую на ней фло. А та рада тут же прижимается к его локтю. Ну, хотя бы молчит и не отвлекает меня. «Привело меня сюда общекомандное наплевательство», — в тон Рику отвечаю я. «Никто ничего не хочет мне объяснить. Все ждут, что я сама все вспомню и буду, как ты там говоришь, эффективной боевой единицей. А если моя память и за полгода не восстановится, не проще ее простимулировать?» Дейрик молчит, лишь прищуривается на меня и потирает подбородок, а потом резко вскидывает руки, признавая мою правоту. «Тут мне крыть нечем, уела. И раз нас обоих наказали докладами, будем готовиться вместе. Заодно поднатаскаю тебя». «Какими докладами?» «Я не сходу понимаю, о чем речь. Просто теряюсь от резкой смены его настроения». «Магистр Лурок. Он поднимается и легонечко стучит костяшками пальцев мне по лбу, от чего я недовольно кривлюсь и отодвигаюсь. Он и мне задал тему, так что в наших с тобой интересах вернуть списанные баллы и выкатить лучшие работы на курсе. Ладно, недоверчиво тяну я. Человек я такой, везде буду искать подвох, а от моих заклятых друзей тем более. Какая у тебя тема? Я растерянно оглядываюсь. Будто это поможет мне вспомнить. «Универсальные перимы и особенности их тренировок», — подсказывает Флоренс, не сводя влюбленного взгляда с Рика. «Ах, ты ж попа шерстяная! Не помнит она. А только Дейрик на горизонте маячит, так сразу прозрение наступает. Универсальные перимы и особенности их тренировок», — повторяю я за хитрюгой. «Хм, хорошая тема». Рик взъерошивает волосы на затылке и откидывает пару посеребренных прядей солба. лба. Мне кажется, или с момента нашего знакомства этого серебра в его шевелюре становится больше. «Тебе, конечно, на практике эти знания не понадобятся, но особенности взаимодействия с командиром не мешало бы подтянуть», — тем временем продолжает лекцию Рик. Пойдем. в этом зале для нас ничего нет». Он чисто машинально отодвигает мне стул и помогает встать. «Какой джентльмен!» — вздыхает Фло, подлетая поближе к нему. Вмиг, когда она слегка касается его плеча, над Риком на секунду вспыхивает фантом Грифона, и выражение мордочки крылатика «Очень схоже с моим. Мы в шоке!» Но все внимание притягивает на себя Дейрик. Он внезапно хватается за грудь и опирается о косяк. «Эй, ты в порядке?» Я тут же бросаюсь к нему. Заглядываю в лицо, но тот уже поднимает голову и награждает меня беспечной улыбкой, насквозь фальшивой. Может, кого другого она бы и обманула, но что я, что Фло, которая испуганной белкой носится вокруг, видим. Ему на самом деле нехорошо. Мелкие бисеринки пота на лбу и побледневшее лицо слишком очевидно симофорит о проблемах. «Не бери в голову. Бывает на откатах после боя» отмахивается Рик. «Так о чем мы там?» «Об универсальных перимах», заторможенно говорю я, с беспокойством ловя изменения в его лице. Пускай он и высокомерный сноб, но ничего ж плохого мне не сделал. А вдруг ему помощь нужна? В поисках подсказки кашусь на фло. Я же не знаю, вдруг для местных слабость после призыва и впрямь рядовая вещь, ну, как у нас при падении сахара в крови. Но Рыжуля, успокаиваясь, летит за своим кумиром и, судя по довольной мордашке, наслаждается проводимой лекцией. «Сосредотачиваюсь я. Все лучше, чем рыться в учебниках». В чем суть универсалов? Рик входит в роль и вещает, как заправский преподаватель. Как ты понимаешь, совмещает способности остальных видов перимов, какие ты помнишь. Он останавливается перед дверью в соседний зал и, открывая створку, вопросительно смотрит на меня. «Универсалы, боевые, поддержка и модуляторы». Старательно перечисляю, радаясь, что успела ознакомиться с расписанием и получить ответ хотя бы на этот вопрос. А то поставят на мне крест, как на совсем безнадежный. Правильно. Так вот, универсалы, помимо разнообразных способностей, обладают очень важной функцией. Они аккумулируют энергию всех лучей звезды, создают единый контур и тем самым защищают всю группу. А чисто теоретически, что будет, если перим используется не, скажем так, по профессии, бросая осторожный взгляд на маячущую за его плечом фло? Если у них такая строгая градация, наверняка это сделано с какой-то целью. Вдруг мне опасно сдерживать силы рыжика? Рик странно сощуривается, глядя остро и цепко. Мне чудится даже мимолетный страх в его глазах. «Если боевой перим будет использоваться как универсальный, это может истощить носителя. В лучшем случае он умрет. в худшем — переродится в тварь за гранья», — бесстрастно проговаривает Рик, опираясь на косяк. «А если наоборот?» «Продолжаю допытываться я, потому что спрашивала о другом». Универсалы использовать только как боевого? Дерик приподнимает брови, явно расслабляясь. Глупость какая. Универсалов не так много, только они могут вести звезды и противостоять особо мощным монстрам. Зачем тогда ограничивать Перима в его возможностях? Я развожу руками, мол, сама не знаю, что такое в голову пришло. Ответить Рику не дает взлетевший в холл хуч. Тяжело дыша, громило ведет взглядом отыскивая нас. «Там... это... золотая Марго!» — рвано говорит великан. «Наше время пытается перебить. Говорит, сейчас они тренируются. С -с -с -с -с! шипит Дерик, и, бросая на меня косой взгляд, продолжает. «Сумасбродная тварь! Не имеется ей!» Он резко дергает в сторону выхода, на ходу движением ладони, побуждая следовать за ним. «Я очень надеюсь...» что эти твои библиотечные порывы — не очередной маневр, чтобы сместить нас в рейтинге. Зло цедит Рик, а я ловлю на себе не менее раздраженный взгляд Хуча. Да когда это закончится? Когда они уже поверят, что я играю за их команду? Нет, как можно спокойнее произношу я и утыкаюсь взглядом в дорожку. Тебе же лучше, злится Рик. И, отвечая на твой вопрос... Ничего универсалу не будет, если он вдруг начнет применять только одну способность. Разве что раскачает именно ее, но точно не перегнется и не рванет. Не поднимая головы, киваю. Информация принята к сведению. Только вот почему такой простой вопрос его взбудоражил? Бросаю осторожный взгляд на сосредоточенный профиль бегущего рядом Рика. Ты тоже что-то скрываешь, наш храбрый командир.